ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА 1 Дитрих очень хотел сегодня же прилететь в Тринягос, но спустя час полёта был вынужден признать, что это никак невозможно. Он 4 часа возвращался от орков. Ещё шесть часов полёта истощат его до такой степени, что потом неделю надо будет отлёживаться. Ничего страшного. До турнира ещё три дня. Он успеет. Вечерний стигиан был прекрасен. Здание о свете уходящего солнца отбрасывали причудливые тени, и казалось, что дома то и дело наклоняются друг к другу, чтобы прошептать что-то важное. Посреди высилась библиотека Стигиана, главная сокровищница города. Многие-многие путешественники пребывали сюда для того, чтобы её посетить. Многие тайны, премудрости, знания были сохранены в ней. Именно благодаря информации из неё сиреневые драконы сумели уберечься от окончательного геноцида. Хотя, разумеется, спасти удалось далеко не всё. Ведь когда-то библиотека стояла в другом месте, на материке, и содержала себе куда больше, чем содержит даже нынешняя, которую восстанавливали почти 600 лет. Десятки и даже сотни драконов отдали своей жизни, чтобы не подпустить убийцу к библиотеке Стигиана. Ведь прошёл он своё посвящение в библиотеке изумрудного клана. Что случилось бы, получив убийца знания из обеих библиотек, Можно только со содроганием догадываться. Выбрав удобную площадку, Дитрих приземлился и сменил обличье. К нему тотчас подбежал надсмотрящий к площадке, с поклоном поприветствовал и спросил, нужны ли принцу пища или ночлег. Вопрос был не лишним, солнце уже почти скрылось. Но Дитрих покачал головой, он не горел желанием есть за одним столом с тремя десятками других драконов или спать в комнате на 8-10 персон. И дело не только, и даже не столько в том, что он принц. Дитриху хотелось по возможности не афишировать своего присутствия и избежать множества лишних вопросов, отвечать на которые он не имел ни малейшего желания. «Ой, вот и хорошо!» – с облегчением закивал надсмотрщик. «А то все собираются лететь на турниры, свободных коек нету. Так что пришлось бы сгонять кого-то, коли вам захотелось бы тут переночевать, да на ночной рынок бежать, чтобы покушать вам собрать». Порадовавшись, что помог бедолаге избежать множества совершенно ненужных телодвижений, Дитрих отправился организовывать себе пищу и постель самостоятельно. Проходя мимо музея и зоопарка, он улыбнулся своим воспоминаниям. Всё-таки эта поездка многое поменяла в отношении наставников к маленьким дракончикам. Теперь такие поездки проводили каждые три месяца. Драконят водили в школы, где их знакомили с обычными ребятишками, в музеи, где рассказывали интересные истории. Зоопарк, разумеется, ну и на карусели, куда же без них. И это отлично помогало драконятам адаптироваться и учиться находить общий язык с другими. А непрерывное нахождение на острове развитию такого навыка никак не способствовало. Дитрих поужинал в одном неприметном, но очень уютном кафе. Хозяева очень обрадовались позднему постояльцу, потому как почти весь день кафе пустовало. «Так на турнир все собираются», – ответила на невысказанный вопрос Дитриха хозяйка. Вот и нет никого. Она готовила постоянным клиентам столько. Впрочем, Дитриху эта ситуация оказалась очень даже на руку, потому как тот, проведя полдня в полёте, ну, очень проголодался. После того, как с трапезой было покончено, Дитрих протянул хозяйке серебряную монету. Хозяйка неодобрительно на неё посмотрела, но как только взяла округляшу в руки и увидела драконью чеканку, как мгновенно сменила выражение лица. «Да что же вы! Столько!» Укоризненно сказала она. «Где же я вам сдачу сейчас найду?» «Не надо сдачи», — с улыбкой сказал Дитрих. «У вас очень милое и уютное кафе, мне здесь понравилось. Да и вообще, это вам, так сказать, маленькая компенсация за простой». «Тогда я вам комнату на ночь соберу», — безапелляционно заявила хозяйка. «Вижу по глазам, что вы на ночь комнату собираетесь искать. Так вот и не нужно. Ночуйте у меня. И утром я вас накормлю ещё». Дитри хотел было заспорить, но передумал. Во-первых, идти в звёздный приют, как он планировал изначально, означало нарушение его статуса инкогнито и множество вопросов, то есть всё то, чего ему так хотелось избежать. А во-вторых, не стоило всё-таки обижать хозяйку такими несоразмерно огромными чаевыми. Он поел в лучшем случае на один золотой. А за драконий серебряк даже самый жадный скупщик не меньше десяти золотых отдаст. Пусть хозяйка отработает её так как посчитает нужным. В конце концов, несоразмерно большая оплата честного труженика может оскорбить не меньше, чем недостойная. Хозяйка бросилась собирать комнату, но принц попросил её не спешить. Ему хотелось пару часов прогуляться по городу. Выйдя из кафе, он направился в сторону зоопарка. В порыве ностальгических чувств ему хотелось повторить тот путь, который он проделал с другими драконятами 20 лет назад. Музей, зоопарк, карусели. Всё казалось таким знакомым, но в то же время каким-то чужим, отчего на душе становилось немного печально. Дитрих поборол искушение снова залезть на карусели, хотя сейчас под вечер и мамы с детками, и молодые парочки катались и совершенно не вызывали общественного порицания. На Дитриху не хотелось портить драгоценных детских впечатлений. Подсознательно он понимал, после полёта на драконьих крыльях всё это будет уже не то. Когда он возвращался к звёздному приюту, чтобы просто полюбоваться красивой гостиницей, то увидел нечто такое, что заставило его сердце забиться быстрее. Перед ним снова мерцала радужная табличка «Поймай судьбу за хвост». Как и тогда, 20 лет назад. Рука сама собой нашарила янтарный кулон, в котором горела звёздочка сирени. Тогда, 20 лет назад, Дитрих снял его, так как бегать с ним на шее, да в драконьем облике, не очень-то удобно. Но на другой день после того, как он встал на крыло, принц снова нашёл кулон и надел его. Теперь его кулон воспринимался драконьим обликом, как одежда, и с оборотом в опостась дракона пропадал, что было очень удобно, кулон-то не и мог запросто порваться. Дитрих снова спешил в переулок. Странно, ему казалось, что в тот раз он нашёл дверь с радужной вывеской очень быстро, но теперь это было не такой простой задачей. Ему казалось, что он плутал минут десять, прежде чем заветная дверь с мерцающими витражами показалась перед ним. С огромным воодушевлением он постучал. Дверь открылась перед ним. И он с куда большей смелостью, чем в прошлый раз, вошёл внутрь, зная, что сейчас-то наверняка сумеет за себя постоять. Впрочем, не сказать, чтобы в прошлый раз его обидели. Но вот в руках у противно сусюковичего гнома оказаться не хотелось. Когда дракон закрыл за собой дверь, помещение вспыхнуло яркими синими огнями. Гораздо ярче, чем в прошлый раз. Тогда помещение освещало несколько свечей и сейчас же три мощных магических светильника. «Приветствую тебя, путник!» – прошелестел знакомый мягкий голос. «Рады приветствовать в нашей скромной лавке. Приятно, что ты смог её увидеть, не каждому это дано». «Воля твоя сильна, ты ярко видишь путь перед собой», уже знакомая эльфийка, показавшись за прилавком, махнула рукой в сторону светильников. Дитрих с удивлением обнаружил, что один из них светил фиолетовым светом, второй темно-желтым, а третий – белым. Но каким-то образом все они умудрились образовать синий цвет. «Так чем же мы можем тебе помочь?» Дитрих оглянулся. Его насторожило слово «мы». В самом деле сбоку сидел уже знакомый подземный гном. Сегодня он не выглядел столь отталкивающе, как в прошлый раз. Не исключено, что благодаря более хорошему освещению. Выглядел гном вполне чисто и опрятно, куртка и штаны тщательно вычищены, сапоги чуть ли не блестели, а большая белая борода во множество косичек. «Да, вот так получилось. В прошлый раз вы сказали мне не всё, что хотели». Предложили вырасти и прийти еще раз. Но... так я и пришел». Видя, что к словам его относятся с недоверием, Дитрих потянулся за кулоном. «В самом деле, ведь в прошлый раз он был здесь в совершенно ином облике. Как же они должны понять, кто он такой?» Украшение эльфийка узнала в разы быстрее. «Ты тот самый малыш, который приходил к нам?» восторженно спросила эльфийка. «Тот самый дракончик?» «Ну, как видите, я уже вырос». С чуть натянутой улыбкой сказал Дитрих. Как и всякий подросток, при слове «малыш» свой адрес он испытывал колоссальное желание уронить на голову сказавшему это слово что-нибудь тяжёлое. «Ну, тогда начнём», — согласилась Эльфийка. «Я в самом деле многое тебе хотела сказать. Да вот только боюсь, что от нашей встречи появится больше новых вопросов, нежели ответов. С другой стороны, правильно заданный вопрос — это уже половина ответа». Хозяйка хлопнула в ладоши, светильники на стенах, двери прилавок вдруг стали дальше. Вероятно, каким-то образом эльфийка расширила пространство. «Оборачивайся», – скомандовала она. «В драконьем облике мне будет гораздо проще увидеть нужное». Дитрих послушно принял облик дракона. Эльфийка подошла, положила на драконью лапу свою миниатюрную руку и зажмурилась. Сейчас я увижу то, что увидела тогда, но более чётко. Да, теперь вижу лучше. Во имя всего святого Огрехин, только не сейчас, простонала она. Дитрих обернулся и тоже проследил взгляд эльфийки. Рядом с его левым боком стоял гном и виновато смотрел на них. Но «Ну, теперь не отстанет, эльфийка закатила глаза. Извини, парень, прогони его или выслушай, сам решай. «Ну, чего ты хочешь?» — недовольно спросил гнома дракон. Он уже был в предвкушении того, о чем не узнал 20 лет назад, и задержка его совершенно не радовала. «Уважаемый дракон!» — неловко начал гном. «Не сочтите за грубость и наглость, но... Не будет ли мне дозволено вас погладить?» «Пожалуйста, всю жизнь мечтал настоящего дракона погладить. Да только разве подойдешь с такой просьбой?» Дитрих отвернулся. Нет, благодаря тесному знакомству с орками, он не испытывал неприятных ощущений, когда его гладили. Да и сейчас был не очень-то против. Но, как и тогда, гнома подводил очень неприятный голос. Дитриху почему-то упорно казалось, что шуты, представленные королям для того, чтобы в меру дозвольного критиковать их деятельность, разговаривают именно вот таким высоким гнусавым портивным голосом. «Валяй!» Фыркнул, наконец, дитриха ради информации, решившей потерпеть несколько прикосновений. «Вот и ладно», — сказала Элифийка, снова положив ладонь на драконью лапу. «А теперь, Огрехин, будь добр. Сделай так, чтобы следующие несколько минут мы о тебе не вспоминали». Хозяйка снова закрыла глаза, а Огрехин, получивший добро, принялся гладить Дитриха по спине. Стоило признать, голос был единственной отталкивающей чертой гнома. Ладонь оказалась сухая и тёплая, кожа на ладонях грубая и шершавая, но от этого было даже приятнее. Казалось, его наполовину поглаживали, наполовину почёсывали. Однако эльфийка начала говорить, и дракон обратил своё внимание на неё. «Да», – провозгласила она, «теперь я точно вижу. Ты перерождённая душа». Несколько секунд ничего не происходило. Дитрих недоумённо смотрел на эльфийку. Моргнул. Задумался. Снова моргнул и вежливо уточнил. «И это должна быть новость. Кажется, вполне очевидно, что до этой жизни у меня была другая, и я в ней был кем-то еще. Это у всех так? Разве нет?» «Так-то, ну так. Да вот, все дело в нюансах». Эльфика пожевала губами, явно подыскивая доступные слова. «Обычная душа после смерти возвращается... Ну...» но... Назовем это источником, и все полученные знания — опыт, память. Это все исчезает. Ну или не исчезает, а уходит, если опять же прибегнуть к сравнению. В общую копилку. В общем, трудно и долго объяснять, да и даже самые посвященные знают не очень много. А ты после предыдущей смерти не возвращался к источнику. Я это точно вижу. Сколько тебе лет? 28 с недоумением сказал Дитрих. А я чётко вижу, что твоей душе не меньше 50 лет. И именно по этой причине ты, возможно, иногда ведёшь себя слишком ну, сдержанно и разумно. Думаешь, мысли всякие слишком взрослые в голову приходят. Бывает такое? — Ну, да, — осторожно согласился Дитрих, вспоминая ужасное видение, где он был драконом в рабском ошейнике. — Вот всё потому... А из этого следует вывод, что ты переродился сразу после предыдущей смерти. И вполне вероятно, что большая часть твоего окружения знала тебя и в прошлой жизни. До этого не может быть, удивленно возразил Дитрих. Если бы так было, они бы сказали. Точно бы сказали. Может, хотели защитить тебя от какого-то опасного знания? Прости, юный дракон, но этого я уже не вижу. Мой дар тоже имеет пределы. О таком тебе надо спрашивать у тех, кто живёт на свете давно. У тех, кто растил тебя». Дитрих пожалел о том, что так рано улетел из Сиреневого замка. У него назревает всё больше и больше вопросов к собственному отцу. С другой стороны, сейчас для него самое главное – Меридия. Какая разница, кем он там был в прошлой жизни и почему не ушёл к источнику душ. Сейчас это ему ничем не могло помочь. В этот момент он обнаружил, что Агрехин всё ещё его гладит. Приподнявшись, дракон сердито рыкнул, отгоняя обнаглевшего гнома, после чего обратился к человекам. «Вы вот думаете, не бой, что я больной на всю голову?» Виновата прогнусавил Агрехин, подойдя к Дитриху. «Ну, может, есть немного?» «Но да что я виноват, что мне драконья кожа так нравится? Какая она мягкая, прохладная, удобная!» «Вот посмотрите!» — он указал на свои сапоги, которые оказались из чёрной драконьей кожи. Не первую сотню лет ношу, между прочим. Какое-то время гном любовался своими сапогами. Потом поймал сердитый и красноречивый взгляд Дитриха, торопливо пояснил. «Нет-нет, господин, вы не подумайте. Это не браконьерское. Дружил я с одним из простонародья он был. Драконом в лучшем случае на час-два в сутки мог становиться. И кожу сбрасывал всего один раз». Но вот удружил я ему тогда здорово, он мне часть кожи подарил. Сейчас он, бедолага, помер уж лет семьдесят, как помер, а вот сапоги его, как новенькие. Память мне, значит, на всю жизнь». В общем, эльфика щелкнула пальцами, и любителя драконьей кожи сгусток энергии унес за прилавок. «Это все, что я вижу». «То, что ты не ушёл на перерождение по всем правилам, как минимум означает то, что дела твоей прошлой жизни ещё дадут о себе знать. Поэтому будь готов». «Ладно, теперь же ступай». Она протянула Дитриху его янтарный кулон. «Время позднее, мы устали. Нам нужно отдохнуть». Вежливо поклонившись хозяевам, Дитрих также оставил им драконе серебряный и покинул лавку. эльфийка не обманула. Вопросов у Дитриха в самом деле стало гораздо больше, чем ответов. Но это всё откладывается в долгосрочную копилку. Сейчас главное – турнир.